глава шестая. в корлеоне все было вверх дном шли приготовления ко второй кампании. Мерлин придумал как ее выиграть но поскольку его предложения подразумевали устройство засад и тайную помощь из за рубежа их приходилось держать в секрете медленно надвигавшаяся армия лота настолько превосходила численностью королевское войско что поневоле приходилось прибегать к стратегическим хитростям. План битвы оставался тайной, известной лишь четверым. У рядовых же граждан, не ведающих о высокой политике, дел было по горло. Надлежало до стра заточить пики, и потому по всему городу день и ночь скрежетали точильные камни, следовало оперить тысячи стрел, и потому в домах лучников свет не газ круглые сутки, а по всем выгонам возбужденные йомины, имевшие нужду в перьях, гоняли несчастных гусей. Королевские павлины разгуливали голышом, похожие на старую подметальную щетку. Большинство первоклассных стрелков норовило заполучить то, что Чоссер называет павлиней стрелой, ибо в ней было больше шика, и запах кипящего клея восходил к небесам. Оружейники, работая по две смены, дабы довести рыцарей до полного блеска, музыкально звенели молотками, кузнецы подковывали боевых коней, а монахини безостановочно вязали шарфы для солдат и готовили перевязочный материал, то, что они именовали тампонами. Король Лот уже назвал место встречи двух армий у Бедегрейна. Король Англии с трудом одолел 208 ступенек, ведших к башенной комнате Мерлина, и постучал в дверь. Волшебник был у себя вместе с Архимедом, сидевшим на спинке его кресла и пытавшимся отыскать корень квадратный из минус единицы. Он позабыл, как это делается. «Мерлин», — задыхаясь, сказал король, — «мне нужно поговорить с тобой». Мерлин гневно захлопнул книгу, вскочил на ноги, ухватил свою палочку из дерева жизни и налетел на Артура как на цыпленка, которого следовало загнать обратно в курятник. «Убирайся отсюда!» — завопил он. «Ты что здесь делаешь? Как тебе в голову такое взбрело? Ты король Англии или не король? А ну, пошел из моей комнаты! Неслыханное дело! Немедленно вон и пришли за мной кого-нибудь! Да ведь я уже здесь! Ошибаешься!» находчиво ответил старик, вытолкал короля из двери и захлопнул ее прямо перед его носом. «Ну ладно», — сказал Артур и печально спустился по двустам восьми ступеням. Час спустя Мерлин явился в королевскую палату в ответ на вызов, переданный спожум. «Так-то вот лучше», — сказал он, с удовольствием усаживаясь на покрытый ковром сундук. «Встань», — сказал Артур, — и хлопнул в ладоши, чтобы паж унес сиденье. Мерлин, кипя от негодования, встал, костяшки его стиснутых кулаков побелели. Так вот, по поводу того разговора о рыцарстве непринужденно начал король. — Не помню такого разговора. — Нет? В жизни меня так не оскорбляли. — Так ведь я же король, — сказал Артур. — Разве ты можешь сидеть в присутствии короля? — Чушь! Артур захохотал не вполне подобающим образом, а его сводный брат сэр Кей и старый опекун сэр Эктор вылезли из-за трона, позади которого они прятались. Сэр Кей снял с Мерлина шляпу и водрузил ее на сэра Эктора, и сэр Эктор сказал, «Ну, благослови Господь мою душу, я теперь не негромант, фокус-покус!» Тут же все рассмеялись И, немного погодя, к ним присоединился и Мерлин, и послали за стульями, дабы можно было присесть и откупорить бутылки с вином, дабы не вести беседы в сухую. — Видишь, — с гордостью сказал Артур, — я созвал совет. Наступило недолгое молчание, ибо Артур впервые произносил речь и хотел собраться с мыслями. — Так вот, — сказал король, — касательно рыцарства. я хочу поговорить о нем». Мерлин мгновенно насторожился и уставился на короля пронзительным взглядом. Пальцы его завились в узлы между звезд и таинственных знаков мантии, но он не пришел говорящему на помощь. Пожалуй, можно сказать, что этот миг был важнейшим в его карьере. Ради этого мига он прожил вспять, бог ведает, сколько столетий. И теперь ему предстояло точно узнать, не прожил ли он их напрасно. «Я все размышлял, — сказал Артур, — о силе и праве. Мне не кажется, что какие-то вещи должны делаться лишь потому, что ты можешь их сделать. Мне кажется, что делать их следует потому, что ты должен их сделать. В конце концов, грош грошем и останется, с какой бы силой ни давили мы на него с любой из сторон, пытаясь доказать, что он грош... или что он не грош. Это понятно? Никто не ответил. Ну вот, как-то раз мы с Мерлином беседовали на крепостной стене, и он сказал, что последняя наша битва, в которой погибло 700 крестьян-пехотинцев, не такая уж и веселая штука, как мне представлялось. Конечно, если вдуматься, ничего занятного в сражениях нет. Я хочу сказать, что людей убивать вообще не следует. Ведь так пусть лучше живут. — Хорошо. Однако занятно другое, занятно, что Мерлин помогал мне побеждать в сражениях. Он помогает мне и сейчас, и мы вместе надеемся победить в сражении при Бедегрейне, когда до него дойдет дело. — И победим? — сказал сэр Эктор, посвященный в тайну. — Мне это кажется непоследовательным. Почему он помогает мне выиграть войны, если война — такое дурное дело? Ответа ни от кого не последовало... И король заговорил с большим волнением. «Единственное, до чего я сумел додуматься», — сказал он, заливаясь румянцем, — «это что я, что мы, что он, что он желал моей победы по какой-то причине». Он остановился и взглянул на Мерлина. Мерлин отвернулся. «И причина была в том...» «Если я прав...» Причина в том, что если я, победив в этих двух войнах, смогу стать хозяином в моем королевстве, то я в дальнейшем сумею предотвратить сражение и как-то справиться с силой. Я догадался? Правильно?» Волшебник не повернул головы, и руки его мирно лежали у него на коленях. «Правильно!» — воскликнул Артур. И он заговорил так скоро, что едва сам поспевал за собой. «Понимаете?» говорил он. «Сильный неправ, но сила и немалая бродит по свету, и с этим нужно что-то делать. Это все равно, как если бы человек был наполовину добр и наполовину ужасен. Может быть, люди ужасны и больше, чем наполовину, и когда их предоставляют самим себе, они просто дичают. Возьмите теперешнего рядового барона, человека вроде сэра Брюса Безжалостного, который разъезжает по всей стране закованный в сталь и ради спортивного удовольствия делает, что ему заблагорассудится». Это олицетворение нашей нормандской идеи о том, что высшие классы обладают исключительным правом на власть, и никакое правосудие их не касается. Вот так начинает преобладать ужасная сторона человека, и возникают коварства, насилие, пытки. Люди обращаются в зверей. Однако Мерлин, как видите, помогает мне выиграть две моих битвы, чтобы я мог это прекратить. Он хочет, чтобы я навел порядок. Лот, Уриенс и Ангвис И все остальные, они принадлежат старому миру, а не из тех, кто желает потакать своим прихотям. Мне придется расправиться с ними собственным их оружием. Они навязали это оружие, потому что сила — главный мотив их жизни, и лишь после этого начнется настоящая работа. Понимаете, битва при Бедагрейне — это только предварительный шаг. Мерлин же хотел, чтобы я задумался о том, что будет после нее». Артур снова умолк, ожидая замечаний или одобрений. Но лицо чародея оставалось повернутым в сторону, и только сэр Эктор, сидевший с ним рядом, мог видеть его глаза. «И вот до чего я додумался», — сказал Артур. «Почему бы не впрячь силу так, чтобы она служила правоте? Я понимаю, что звучит это глупо, но я хочу сказать, что нельзя же делать вид, что силы не существуют». Она существует в дурной половине человека, и пренебрегать ею невозможно. Ее нельзя просто отсечь, но, может быть, ее удастся направить, понимаете, так, чтобы от нее была польза, а не вред. Слушатели заинтересовались. Все они, за исключением Мерлина, наклонились вперед и слушали. Мысль моя в том, что если мы победим в предстоящем сражении и утвердимся в стране, то я образую своего рода рыцарский орден. Я не стану карать дурных рыцарей, не повешу лота. Я постараюсь вовлечь их в наш орден, понимаете? Надо так все устроить, чтобы это стало великой честью, вошло в моду и так далее, чтобы всякому хотелось в него попасть. И затем я напишу клятву ордена, согласно которой сила должна применяться лишь ради правого дела. Это ясно? Рыцари моего ордена будут странствовать по всему свету. По-прежнему облаченные в стали, размахивающие мечами, это даст отдушину для потребности рубиться, понимаете? Для того, что Мерлин называет духом лисий охоты. Но они будут обязаны разить, лишь сражаясь за доброе дело. Защищать от сэра Брюса девиц, исправлять сотворенное некогда зло, помогать угнетенным и тому подобное. Вам эта мысль понятна? Это позволит использовать силу, вместо того, чтобы сражаться с ней. Позволит зло обратить в добро. Вот, Мерлин, это все, что я смог придумать. Я думал очень старательно и, скорее всего, надумал что-то не то, как обычно. Но я думал, и ничего лучше этого выдумать не смогу. Прошу тебя, скажи же хоть что-нибудь. Волшебник поднялся... Выпрямился, словно столб, раскинул в стороны руки, уставил глаза в потолок и произнес первые несколько слов из «ныне отпущайши».